Глава шестая Утром Луна явилась в зал советов раньше всех. Когда, наконец, собрались правители, Александрит отдал котелок с запиской Сардору и кратко рассказал суть дела. — Такого рода послание ты получаешь впервые? — поинтересовалась Цитрина. — Да, и когда я ехала в Смарагдиус, в сумке точно ничего не было. Там, как обычно, сидел фитчик, он бы заметил. — Обязательно бы заметил! — проворчал хранитель, потирая бок, который уколола записка. — Выходит, ее подбросили, когда ты гостила в Смарагдиусе, — сделал вывод Александрит. — Что сказали твои сопровождающие? — Они присматривали за Джеммой, но никто ничего не заметил. — Может, ее подбросили, когда начался плач земли? — предположил Прозет. — Скорее всего, — закивали остальные. Пользуясь всеобщей суматохой, можно было бы не только подбросить записку, а вообще увести Джему. — Кстати, а сама Джема что-нибудь видела? Ты же умеешь с ней разговаривать? — Да, я первым делом расспросила ее. — ответила девочка. Но Джема тоже ничего не видела. Она, как все, смотрела на плач земли. В толпе ее несколько раз толкнули, но она не заметила, кто. — Давай посмотрим, что там, — сказал Сардер и надел защитные очки, перчатки и фартук, которые по его распоряжению принесли слуги. Помощник вкатил в зал специальный стол для опытов. На столе стоял большой стеклянный колпак. Сардор осторожно поместил котелок под него. Все присутствующие невольно затаили дыхание и подались вперед. Сардор резким движением показал, чтобы все отошли. Старейшины и правители с разочарованным вздохом повиновались, и уже издалека, вытягивая шеи, пытались хоть что-то разглядеть. Аккуратно открыв крышку, сардер пинцетом достал бумагу и под колпаком, помогая себе специальными держателями, начал разворачивать ее. Все замерли. Земной правитель развернул записку и капнул на бумагу каким-то веществом. Капля слегка зашипела, поменяла цвет с красного на желтый и быстро испарилась. — Яда нет! — отрывисто бросил Сартер. Затем он зажег небольшую горелку и на специальный штатив подвесил пузатую колбу, наполненную фиолетовой жидкостью. Осторожно оторвав от бумаги небольшой кусочек, он дождался, когда жидкость в колбе закипит, и пинцетом поместил в нее этот клочок. Жидкость резко вспенилась и практически вытекла наружу, но через некоторое время осела на дно колбы и стала прозрачной. Клочок бумаги исчез без следа. Других вредных веществ тоже не обнаружено. Ни слезоточивого порошка, ни едкой пыли, ничего, — продолжил он. Осталось проверить саму надпись. «Что там написано?» — спросил Александрит. Сардер молча приподнял лист, чтобы все могли увидеть. Дрожащим торопливым почерком там было написано всего несколько слов. «Будь осторожна, она идет за тобой». Правители молча переглянулись. В комнате повисла гнетущая тишина. «Записка, плач земли». разрушенная статуя отравленные грызуны и птицы завернутые в паутину все это неумолимо свидетельствовало о том о чем они до сих пор боялись говорить вслух она жива уверенно сказала криалина давайте на всякий случай проверим саму надпись чтобы в ней не было никаких ядовитых веществ с этими словами Сардер присыпал буквы серебристым порошком. Порошок заискрился и исчез. «Ну, все!» — с облегчением проговорил земной правитель. «Не знаю, кто прислал эту записку Луне, но он точно не желал ей зла. Никакой опасности послание не представляет. Обычный клочок бумаги». И хотя надпись сделана весьма любопытными чернилами, они не ядовиты. — Что значит «любопытными чернилами»? — переспросил кто-то. — Я впервые вижу такой состав, — проговорил Сартер. Странно, — Странно-странно. У нас во Флорессии точно таких нет. Они изобретены кем-то очень талантливым. Этот состав мне нравится даже больше, чем тот, который используем мы. В общем, кто бы их ни сделал, он действительно хотел предупредить Луну. И он знает о том, что жидеида сбежала. — Интересно, кто бы это мог быть? — задумчиво проговорила Криалина. Точно! — подхватил Гелиадор. «Ведь всех ее приспешников мы поймали, осудили и наказали». «Не всех», — тихо возразил Александрит. «Мы так и не нашли ее ближайшего помощника, которого она прозвала Гноючка. Но Гноючка вряд ли стал бы кому-то помогать, да и выглядел он в последнее время так, словно вот-вот уйдет в мир забвения». изможден, изуродован. Я вообще сомневаюсь, что он жив», — возразил Варисцит. «Не могу не согласиться», — кивнул Александрит. «И еще мы по-прежнему не знаем, где ее сын». «Ты хочешь сказать, что записку мог написать мой внук?» Сардар, задрожавшей рукой, Взял бумажку и бережно раскладил ее. «Я практически уверен, что это он. Больше некому», — ответил Алекс. «Да, я тоже», — сказала Криалина. «Судя по всему, он хороший и добрый мальчик. Она не смогла испортить его своей злобой». «И я так думаю», — добавил Ворисцит. — Но какое отношение сын же Деиды имеет ко мне? — громко спросила Луна. — Он меня вообще ни разу в жизни не видел. Зачем ему меня предупреждать, да еще и идти против матери? Правители и старейшины переглянулись. Повисла неловкая пауза. Увлекшись опытами и догадками, они совсем забыли, что в зале присутствует Луна. Когда молчание стало гнетущим, Гелиадор тихонько кашлянул. — Ну, раз так получилось, думаю, девочка должна знать правду, — смущенно сказал он и покраснел. — Какую правду? — взволнованно спросила она. — Я чего-то не знаю? — Видишь ли, доченька? — Александрит подошел к девочке. — Дело в том, что ты знакома с сыном жадеиды. Именно он спас тебя из камеры в Петрамиуме Отверженных. — Вы что-то путаете, — опешила девочка. — Меня спас Эгерин, я же рассказывала вам. Он никак не может быть сыном ведьмы. Его родители случайно попали к ней в услужение. А сам он хороший человек. Он не может быть ее сыном. — А почему ты считаешь, что сын Жидеиды должен быть плохим? — тихо спросил Сартар. Ведь он не только ее сын, но и Мариона, и он мой внук. Почему ты не думаешь, что он мог унаследовать характер своего отца или мой? Луна сначала покраснела, потом побледнела, потом решительно начала возражать, потом стушевалась. Разум никак не хотел признавать, что человек, спасший ей жизнь, мог быть ее сыном. Луна не могла в это поверить. Но перед ее глазами вновь встало лицо Эгерина, и она наконец-то поняла, кого он ей напомнил. Да, он был похож на Мариона и на Сардера одновременно. У них у всех одинаковый профиль, одним и тем же жестом они ерошат волосы на затылке, когда о чем-то напряженно думают. Даже в осанке, в развороте плеч столько сходства, что это невозможно не заметить. Как она могла быть такой слепой? «Но он же постоянно говорил про родителей, что не может их бросить!» Растерянно начала Луна. Но, вспомнив их встречу, с горечью признала. «Да, вы правы, он так не говорил. Он сказал, что не может уйти. Остальное я додумала сама, а он не стал отрицать. Теперь понятно, почему». В зале опять воцарилась тишина. Никто не мешал девочке, которая пыталась осмыслить услышанное. «Я думала, он мой друг, а он сын моего врага, значит, мой враг. А я так верила ему, защищала его. Зачем он меня обманул? Как он, сын ведьмы, вообще посмел подойти ко мне?» — Луна! — резко оборвал ее отец. — Мне стыдно за тебя. Не забывай, что Эгерин — сын Мариона и внук Сардора. Он помогал и тебе, и Аните. Его порядочность не позволяет ему бросить мать, какой бы она ни была. И сейчас он знает, что она жива, но все же нашел способ предупредить тебя. должна не осуждать, благодарить его. Луне казалось, что слова отца падают в нее тяжелыми камнями. Ей стало очень стыдно. Она крепко сжала кулаки, изо всех сил стараясь не заплакать. — Простите меня! — Луна с мольбой посмотрела на Сардера. — Жадеида для меня — само зло. И я забываю о том, что она когда-то была обычной жительницей Смарактиуса с обычной семьей и обычным ребенком. — Я не сержусь на тебя, Луна! — Сардар поспешно подошел к девочке и положил ей руки на плечи. — Я понимаю, что ты имеешь в виду. — Я должна вам еще кое-что рассказать! — глубоко вздохнула девочка. У меня есть тайна, которую я обещала хранить. Но, узнав, кто такой Эгерин, не вижу смысла скрывать дальше. Наоборот, раз его мать на свободе, нужно срочно спасать его. — Что ты имеешь в виду? — переполошился земной правитель. — Я знаю, где он, — тихо ответила Луна. В наступившей тишине кто-то тихонько ахнул, а Сардар схватился за сердце и пошатнулся. Александрит помог ему опуститься на стул. "Почему ты раньше не сказала?" строго спросил он, кинув быстрый взгляд на дочь. "Я обещала никому не раскрывать его убежище, и Герин очень об этом просил. Но Луна, это неразумно." Знать, где он, и ничего не сказать нам. — Ты не прав, дружище, — вмешался Гелядор. Луна же не знала, что мы ищем именно Эгерина. Для нее он был просто бедным подростком, чьи родители служили Жадеиде, человеком, который спас ей жизнь. Конечно, она хранила его тайну. Но теперь, в свете новых обстоятельств, Она приняла правильное решение — рассказать нам, чтобы спасти жизнь ему. — Да, ты прав, — признал Алекс. — Прости, Луна, я сильно беспокоюсь за этого мальчика. — Мы не стали тебе рассказывать о нем, ведь ты надеялась, что Эгерину удалось спастись, а узнав, кто он... Ты бы поняла, что мы его до сих пор не нашли. В общем, не хотели тебя волновать. Тем более ты была еще так слаба после ранения. Александрит замолчал, усилием воли отгоняя воспоминания о тех днях, когда Луна лежала без сознания, и они боялись ее потерять. — Да, папа, я действительно сильно беспокоилась. — Но надеялась, что он затерялся среди других подростков, и никто не знает, что он из Петрамиума отверженных, — тихо сказала девочка. — Я вообще не хотела привлекать к нему внимания. Боялась, что его могут посадить в тюрьму. — Но за что? Почему ты так думала, дочка? — недоуменно спросил Алекс. Разве мы можем посадить в тюрьму ребенка? Он совсем не выглядит ребенком. Это уже взрослый юноша. И он меня заверил, что стоит ему попасть в руки драгомирцев, он сразу окажется в тюрьме. Его страх понятен, ведь он не знает нас. Можно только догадываться, что ему наговорила Жадеида и ее приспешники. В их рассказах мы наверняка предстали настоящими чудовищами. Но ты, Луна, уж ты-то знаешь нас. Неужели ты могла подумать, что мы заставим его отвечать за злодеяние его матери или его родителей, которые, как ты считала, служат ведьме? Я еще плохо знакома с законами Драгомира». А Эгерин был в этом уверен и просил, чтобы я не выдавала его. Он мне помог, поэтому я и хранила его тайну, — покаянно ответила девочка. — Подвожу итоги, — вмешался Гелиодор. — Мы все молчали, преследуя свои, как нам казалось, благородные цели. Ладно, с этим разобрались. Теперь рассказывай, где он прячется. Где-то в Смарагдиусе?» Подождите чуть-чуть, слабым голосом попросил Сардар. Я сказал слуге, чтобы тот позвал Мариона. Он у вас в саду гуляет с Санитой. Думаю, ему будет крайне интересен твой рассказ. Сардар не успел договорить, как дверь распахнулась и в зал советов. Быстрым шагом вошел Марион, из-за плеча которого выглядывала запыхавшаяся Анита. — Что случилось? Отец, тебе плохо? — он бросился к Сардеру, беспокойно заглядывая ему в глаза. — С ним все в порядке, — поспешил успокоить Александрит. Немного переволновался, но сейчас ему ничто не угрожает. «Марион!» — сказал земной правитель. Эгерин нашелся. «Где?» — вскричал тот и вскочил, готовый бежать, сломя голову. «Я немедленно выезжаю за ним!» «Сейчас Луна расскажет!» — тихо ответил Сартер. Все дружно посмотрели на девочку. Та, волнуясь, начала рассказывать. «Помнишь, папа, ты взял меня с собой в Петрамиум Отверженных?» Александрит кивнул. Там я и встретила Эгерина. «Но когда и где?» Мы обыскали бывшие владения ведьмы сверху донизу, заглянули в каждый уголок, разобрали по кирпичику все строения, которые там стояли, и сравняли их с землей. «Где ты умудрилась его встретить?» — удивился Алекс. «В той небольшой роще, из которой я вышла, когда вы меня потеряли», — объяснила девочка. «Я тогда сказала, что провалилась в лисью нору, но это было не так. Я упала в большую яму. Видимо, нечаянно сломала потолок в его очередном лабиринте». Вы подошли очень близко, поэтому он быстро вывел меня через тоннель, который тоже закрыт большим камнем. Я вышла с другой стороны леса и оттуда позвала вас. Так я не дала вам войти в рощу и увидеть сломанный лабиринт. Я вас обманула, потому что меня об этом попросил Эгерин. То есть он был рядом со мной? «И я ничего не знал?» — пораженно спросил Марион. Девочка кивнула. Видимо, за годы жизни в Петрамиуме Отверженных Эгерин выстроил два лабиринта. Тот, по которому он меня провел, спасая из темницы, и второй, куда я случайно провалилась. Вход, как и в первом лабиринте, закрывает камень, Но он оплетен бьющейся лозой, и его невозможно заметить, если не знать. Место я помню. Можно? Марион умоляюще посмотрел на Александрита. Конечно, ответил Алекс, как никто другой, понимавший беспокойство отца. Я с тобой. Гелиадор тоже встал и направился к двери. и отряд солдат прихватим. Жадеида на свободе, мало ли что. Марион кивнул, и они стремительно вышли из сала. В этот раз тебе удалось его разглядеть? — тихо спросил Сардар. Луна кивнула. — Как он выглядит? Как себя чувствует? Здоров ли? Я не видел внука. С тех пор, как Жидеида забрала его в черный замок. Ему тогда было чуть больше года. В моей памяти он остался упитанным, розовощеким и зеленоволосым мальчуганом. Выглядит он хорошо. Я бы не сказала, что он болен или истощен. Кажется, питается он нормально. Только Кожа у него светлее, чем ваша, наверное, из-за того, что он много времени проводит под землей. И волосы темнее, темно-зеленые, даже немного отливают синевой. Расскажи еще что-нибудь, сардар с надеждой посмотрел на нее. Прикрыв глаза, Луна начала вспоминать. Красивый, высокий. Сильный. Он с легкостью разобрал завал, который образовался из-за моего падения. На его лице замечательный рисунок, колючий и нежный одновременно. Длинная лоза с небольшими листьями, колючками и трогательными бутонами. Видимо, в его символе соединились колючки матери и доброта отца. предположила Цитрина. «Может быть, но бутонов там намного больше, чем колючек. А еще сейчас я понимаю, что он похож на вас», сказала Луна земному правителю, который при этих словах благодарно улыбнулся. «Я долго ломала голову, что показалось мне таким знакомым, а теперь четко вижу ваше сходство». — У вас и манера говорить похожа, и даже брови вы приподнимаете одинаково. Сардер рассмеялся. — Спасибо, Луна, что не стала дальше скрывать от нас. Бедный мальчик. Надеюсь, Марион наконец-то найдет его. Пока все с тревогой ждали известий от поискового отряда, Сардер без конца расспрашивал Луну. Заставляя ее вспоминать смельчайшие подробности. К разговору подключился и Фитчик. Он описал хранителя Эгерина, крошку Чиру, которая чуть не отгрызла ему нос. Марион, нещадно гнавший лошадь, первым достиг места, которое описывала девочка. По едва заметной тропинке он устремился к глубокому оврагу, где, по словам Луны, находился вход в лабиринт. Подъехавший следом Гелиадор спрыгнул с огонька и поспешил на помощь. Они не без труда нашли камень, потратив на это намного больше времени, чем ожидали. И не раз пожалели, что не взяли с собой луну, которая могла бы указать им точное место. Отвесные склоны оврага густо оплетали вьющиеся растения. И камень был так искусно замаскирован ими, что не бросался в глаза. Двум мужчинам пришлось изрядно потрудиться, продираясь через заросли. Подъехавшие воины бросились помогать им, разрубая лианы острыми мечами. Наконец они обнаружили камень, и Гелиадор откатил его в сторону. однако сильный у тебя сын с уважением сказал он этот камень довольно тяжел марион благодарно улыбнулся взяв фонари они устремились внутрь огненный правитель уже через несколько шагов был вынужден отступить тоннели лабиринта не были рассчитаны на высоких воинов гарнетуса а могучий гелиодор и вовсе застрял после чего стал осторожно выбираться назад чтобы неловким движением не обрушить лабиринт раз даже луна провалилась внутрь значит потолок здесь очень хрупкий огненный правитель боялся все разломать и случайно погубить и мальчика и мариона который не став больше мешкать побежал внутрь один Гелиодор с трудом вылез наружу и, сев у входа, приготовился ждать. Из лабиринта не доносилось ни звука. Гелиодору стало очень тревожно. Не выдержав, он встал и начал ходить туда-сюда огромными шагами. Прошло много времени. Заметно стемнело. Гелиодор корил себя за то, что не позвал с собой кого-нибудь из правителей поменьше ростом. Подойдя ко входу, он еще раз прислушался. Внутри по-прежнему стояла мертвая тишина, поняв, что не сможет больше ни секунды сидеть, ничего не предпринимая. Гелиодор решил идти в лес, чтобы поискать тот участок лабиринта, где луна провалилась под землю. Оставив основной отряд охранять вход, он взял с собой двоих воинов с факелами и отправился на поиски. Буквально минут через десять их усилия увенчались успехом. Они нашли участок, где слой дерна сильно отличался от основного. Цвет травы и мха был ярче и свежее. Видимо, именно здесь Эгерин сначала отремонтировал, а потом замаскировал свежим слоем травы разрушенный потолок лабиринта. Радостный Гелиадор, небольшой лопатой прихваченный с собой, начал слой за слоем снимать почву. И вскоре удовлетворенно вздохнул. Да, они не ошиблись. Внизу располагался лабиринт, в который упала девочка. Вероятно, тут находился не коридор, а комната, где жил Эгерин, так как она была значительно больше и шире, чем узкие тоннели, служащие для передвижения. Поэтому потолок и не выдержал. Гелиодор, знавший толк в строительстве, тут же прикинул, что Эгерину надо было поставить тут балку, а на нее положить поперечину, Тогда бы крыша устояла. Несмотря на этот просчет, правитель с восхищением смотрел на работу юноши. Сколько же времени он потратил, чтобы выстроить такое сооружение? От комнаты в четыре стороны шли узкие круглые лозы, которые позволяли проходить под землей большие расстояния в разных направлениях. Правитель даже боялся представить, сколько земли и камней Эгерин вынес на своих плечах во время строительства. Спрыгнув вниз, огненный правитель подошел сначала к первому лазу и прислушался. Привычная тишина. То же самое и в остальных трех тоннелях. Не на шутку встревожившись, он набрал побольше воздуха, сложил ладони рупором и крикнул. «Марион!» Стены тоннеля слегка задрожали. С деревьев, возмущенно перекликаясь, взлетели стаи птиц. А на ближайших кустах с тихим шелестом осыпалась листва. Казалось, этот крик проник во все уголки Драгомира, но не достиг того, кому предназначался. Ответа не последовало. «Марион! Эгерин!» — надрывался он. Ни звука. Гелиадор уже собрался отправить гонца за подмогой, чтобы приехали те, кто сможет пролезть в этот чертов лабиринт. Как в одном из выходов показалась взлохмаченная голова Мариона. Гелиадор вздохнул так, что с кустов осыпались остатки листьев. и кинулся к нему. — Где тебя носила? Почему ты не отзывался? Где Эгерин? Марион поднял глаза, под которыми залегли черные тени. — Я его не нашел, — с трудом проговорил он. — Я обыскал весь лабиринт от начала до конца. Его нигде нет. Не в силах больше стоять, он опустился на землю, И закрыв лицо руками, глухо застонал. Как же так? Засуетился Гелиодор. Не переживай, мы сейчас пришлем сюда много воинов. Они разберут весь лабиринт до последнего камня. И мы обязательно найдем твоего сына. Бесполезно! Марион начал раскачиваться из стороны в сторону. «И его там нет. И ушел он уже давно. Я нашел очаг с золой в южном крыле тоннеля, где, видимо, была кухня. Этот очаг уже давно никто не разжигал, так что моего сына здесь нет. Не тратьте время на поиски и не ломайте лабиринт. Пусть он останется. Я буду сюда приходить в надежде, что сын когда-нибудь вернется. Марион умоляюще посмотрел на Гелиадора. Лицо его было мертвенно-серым, глаза лихорадочно блестели. — Хорошо, как скажешь, — согласился правитель. — Надо послать гонца, Сардор ждет. — Бедный отец! — тяжело вздохнул Марион. Когда гонец достиг дворца, уже наступила ночь. но Сардер и другие правители никуда не расходились. Вместе со старейшинами они, несмотря на сильную усталость, ждали известий. Услышав неутешительные новости, земной правитель побледнел. На него было больно смотреть. Все разъезжались с тяжелым сердцем. анита отправилась в смарагдиус вместе с сардером чтобы поддержать вернувшегося ни с чем мариона отряд гелиодора всю ночь с факелами прочесывал окрестности пытаясь найти хоть какие то следы юноши но к сожалению и эти поиски закончились ничем.